Глава 53. Зиги очаровательный маленький мальчик, сказала психотерапевт. Очень толковый, уверенный в себе и добрый. Она улыбнулась Джейн. Он спрашивал, как я себя чувствую. Он первый клиент на этой неделе, заметивший, что я простужена. Психотерапевт шумно высморкалась, словно для того, чтобы продемонстрировать, что она и в самом деле простужена. Джейн с нетерпением посмотрела на нее. Она не была такой милой, как Зиги, ее совершенно не волновала простуда психотерапевта. «Так, э, вы считаете, у него есть скрытая склонность к агрессии?» Спросила Джейн со смешком, стараясь обратить все в шутку, хотя сама не считала это шуткой. Вот поэтому они пришли сюда, поэтому она заплатила огромный гонорар. Обе они посмотрели на Зиги, который играл в комнате, отделенной от кабинета стеклянной перегородкой, откуда он не мог их слышать. Они видели, как Зиги берет куклу, игрушку для ребенка младшего возраста. «Представим себе, что Зиги вдруг стукнет куклу», — подумала Джейн. «Это будет вполне убедительно. Ребенок делает вид, что его беспокоит простуда психотерапевта, а потом ломает игрушки. Но Зиги лишь посмотрел на куклу, а потом положил ее на место, не заметив, что она соскользнула с угла стола и упала на пол. Это доказывало лишь, что он патологически небрежен». «Нет», — «Не считаю», — сказала психотерапевт. Она замолчала, нос у нее подергивался. «Вы расскажете мне о том, что он говорил, да?» — спросила Джейн. «Вы ведь не придерживаетесь э, конфиденциальности в отношении пациента?» «Апчхи!» — психотерапевт громко чихнула. «Будьте здоровы!» — нетерпеливо проговорила Джейн. «Конфиденциальность пациента начинается только с 14 лет», — шмыгая носом сказала психотерапевт. «То есть такого возраста, когда они рассказывают тебе всякую всячину, которая действительно хочется поделиться с их родителями. Вы понимаете, о чем я? Они занимаются сексом, принимают наркотики и так далее, и тому подобное». «Да-да, маленькие детки, маленькие бедки». «Джейн, я не думаю, что у Зиги есть склонность к агрессии», — сказала психотерапевт. Она дотронулась кончиками пальцев до своих покрасневших ноздрей. Я напомнила ему об инциденте в ознакомительный день, и он четко ответил мне, что это был не он. Я бы очень удивилась, если бы он лгал. Если он лжет, то это самый совершенный лжец из тех, кого я встречала. Откровенно говоря, Зиги не проявляет ни одного из классических признаков агрессивной личности. Он не самовлюбленный и он определенно демонстрирует сочувствие и восприимчивость. Джейн едва сдержала слезы облегчения. «Если, конечно, он не психопат», — бодро произнесла психотерапевт. «Какого хрена?» «И в этом случае он может разыгрывать сочувствие. Психопаты часто бывают обаятельными». «Ну?» — продолжала психотерапевт и снова чихнула. «О, боже мой!» — сказала она, вытирая нос. «Я думала, что иду на поправку. Но...» Поторопила ее Джейн, понимая, что не выказывает никакого сочувствия. «Но я так не думаю», — проговорила психотерапевт. «Не думаю, что он психопат. Мне определенно хотелось бы увидеть его еще раз. Скоро. Полагаю, он подвержен многим страхам. Наверняка он не все мне сегодня рассказал. Я совсем не удивлюсь, если окажется, что Зиги самого запугивают в школе». «Зиги?» — переспросила Джейн. «Запугивают?» Она ощутила внезапный прилив жара, словно у нее поднялась температура, тело наполнилось энергией. «Я могу ошибаться», — шмыгая носом, сказала психотерапевт, — «но я не удивлюсь этому. Полагаю, это словесное запугивание. Возможно, какой-нибудь дерзкий ребенок нашел его слабое место». Она вынула из стоящей на столе коробки носовой платок. «А мы еще с не разговаривали о его отце». «Отце?» Джейн вздрогнула. Но что, он очень тревожится по поводу отца, сказал психотерапевт. Он считает, что его отец может оказаться бойцом ударных частей или, возможно, джабы Хатом. Или в худшем случае, психотерапевт не смогла сдержать широкую улыбки. Дартом Вейдером. Вы шутите? Джейн была несколько шокирована. К звездным воинам Зиги приобщил сын Мадлен Фред. У него это не всерьез дети часто пребывают где то между реальностью и фантазией возразила психотерапевт ему всего лишь пять в мире пятилетнего ребенка возможны любые вещи он еще верит санта клауса и фею молочных зубов почему бы дарту вейдеру не быть его отцом но по моему он скорее каким то образом усвоил идею о том что его отец страшный таинственный человек я полагала что лучше справляюсь со своей задачей заметила джейн «Я спросила, часто ли он говорит с вами об отце, он сказал, да, но он понимает, что вас это расстраивает. Он был со мной очень суров и не хотел, чтобы я вас расстраивала». Заглянув в свои записи, она подняла глаза. Он сказал, «Пожалуйста, осторожнее разговаривайте с мамой о папе, потому что у нее на лице появляется странное выражение». Джейн прижала к груди ладонь. «С вами все в порядке?» — спросила психотерапевт. «У меня на лице странное выражение?» — удивилась Джейн. «Немного?» — ответила психотерапевт. Подавшись вперед, она понимающе взглянула на Джейна и спросила с откровенностью близкой подруги. «Догадываюсь, что отец Зиги был не таким уж хорошим парнем?» «Не таким уж», — ответила Джейн.